В эту ночь остовой зыбью закинуло корму Олдгамии ближе к берегу. Подводной частью корабль толкался о камни. Люди снова принялись за спасение судна, облегчая все четыре трюма от груза. К четырем часам вечера с большим трудом завезли стоновой якорь. Заработала лебедка, машине дали задний ход. Но якорь сползал, а если и забирал грунт, то рвались перлиня. Вулдгами точно присохли к морскому дну. С наступающей темнотой увеличилась зыбь. Днище корабля где-то проломилось, и в люях показалась вода. Помпы не успевали её откачивать. Она начала заливать кочегарные отделения и главную машину. Во избежании взрыва командир распорядился выпустить пары из котлов. Оставаться на судне было опасно. Спустили две-четырёх весёльные шлюпки и два спасательных бота. Люди, захватив с собою самое необходимое, перебрались на них. Но куда и как можно было пристать ночью и в такую скверную погоду? Боты и шлюпки поставили между берегом и кораблём, закрепившись за его борт, и стали ждать утра. Здесь, под защитой корпуса корабля, меньше было ветра и зыби, и всё же морякам было не до сна. Летели на них брызги и давил мрак, густой и непроницаемый, как чёрная стена. За другим бортом, словно страдая от бессонницы, ворочался и тяжко охал океан. А со стороны берега доносился рокот, разбивающегося о камни прибоя. Чудилось, что кто-то необыкновенно сильный, обезумев от ярости, пытается опрокинуть скалы в глубину вод. Оба бота стояли рядом, но с того и другого люди не видели друг друга. Только слышались изредка их голоса, усиленные, чтобы перекричать бурный мрак. Чей-то бас прохрипел: "Эй, на боте, как поживаете?" С другого бот ответили: "Живём, хлеб жуём и думаем о горячих пирогах". Послышался знакомый голос машиниста Кучеренко: "Днём и то ничего не разберёшь. Такие густые туманы, как будто они сошлись сюда со всех сторон". А сейчас точно в сырой чёртово логово попали. Вот и вспомнишь свой корабль как родной дом, вставил матрос Ликонцев. Забрежжил рассвет, мутный и пасмурный, но туман заметно рассеивался. И вдруг с палубы корабля раздалось протяжное пение петуха, оставленного там на ночь в клетке вместе с курицей. Невысокие широты севера, не влияние природных стихий не могли нарушить инстинктивных повадок этой чуткой домашней птицы. Неутомимые летуны чайки снизились к воде и закружились с криками у самого борта, как бы желая разглядеть голосистого певуна, быть может, впервые услышанного имя в этих диких местах. А петух ещё несколько раз повторил свой задорный салют туманному утру на море. Пение петуха напомнило людям о далёкой родине. Вызвала прилив сил и жажду жизни, за которую им ещё предстояла трудная борьба. Они быстро начали подниматься на палубу. Олдгами за ночь прогнулась в середине корпуса. У командира сложилось впечатление, что она может разломаться пополам. Он торопил боцмана: доски, консервы, котлы, разная посуда, мука, ящики с галетами, клетка с петухом и курицей и всё, что могло пригодиться для временной жизни на новом месте. старались увести с собой на берег. Два бота и шлюпка долго искали удобного пристанища и остановились за километр от корабля, но и здесь подойти к берегу мешали отмель и камни. Матросы по пояс сходили в воду и окатываемые бурунами и прибоем, тащили захваченное добро на себе. Только к полудню закончилась переправа на неизвестный остров.